Как Стабокову всё же удалось направить дело Муравьёва на доследование. И в свете поимки Щилкунчика судьба учёного выглядела уже не столь безнадёжно. Вадим Андреевич не сомневался, что непременно вытащит Муравьёва. Но вот достучаться до Муравьёва. Он так и не смог. Во внешности каждого человека есть нечто определяющее. Так сказать, основной мотив. Для Муравьёва этим мотивом была незавершённость. Так задумав изваять нечто титаническое и неординарное природа почти сразу остыла к своему неуконченному детищу оставив от первоначального замысла лишь сияющее великолепное чело мудреца почти лишённое растительности И голубые, сильно на выкате глаза, выдающие неукротимость и даже фанатичность стремлений их владельца. Короткий, привздёрнутый носик-пуговка, слабый подбородок и полудетский полногубый рот, утонувший вверх. его туйкаштановые бородки были как поспешное и стыдливое завершение великого, но неудавшегося проекта. 3 месяца узник-пациент безучастно подписывал всё, что ему подсовывали дядя с хвост следователей. За всё это время он не произнёс ни слова. Пользуясь служебными полномочиями, Вадим Андреевич навещал его довольно часто. Но приходил он к последовательному отнюдь не для допросов. Вадим Андреевич пересказывал Муравьёву смешные и глупые случаи. из своего детства, из деревенской жизни. Иногда забавные, иногда страшноватые, болтал о смешном и пёстром житейском сумбуре, надеясь поймать хоть след участия в отключённых глазах Муравьёва. Муравьёв молчал, но шестым чувством следователь ловил токи рассеянного внимания применить тайный пароль его надоумило отчаяние сирени произнёс он негромко когда муравьёв пренебрегая уставом сизу улюксся на железные нары и повернулся спиной к следователю. К остабоков видел, как вздрогнули от кашля плечи обёрнутые нелепым бабьим халатом. Эти халаты шили тубики, зыки, туберкулёзники, инвалиды с одним лёгким. Откашлявшись, Морозов медленно повернулся и совершенно осмысленно посмотрел в лицо следователя. А-а. М-м, да. Слова из его очерствелой гортани выходили медленно, с хриплым клёкотаньем. поговорить с вами Павел Лудвигевич я не был бы с вами говорить раскрепил мура view Павел Лудвигевич последним словом вашей жены было сирин что оно означает Но равиев поднял наследователя светлые, скорбные глаза, какие, наверное, бывают у падших в земную пучину ангелов. Об этом была моя книга. И если бы я знал, что юбью Если бы поверил угрозам, то жёг бы всё и мало-чаон до конца дней. А вот так. Моревиев резко вдохнул, надул щёки, и его голубые глаза побелели от напряжения. Он до крови сжал лаки, ранил ладони отросшими ногтями. Я правильно понял? Ваша книга была величины. Да. Я уверен в этом. Есть свод законов. Их всего сто. Все они взяты из древних книг. Исследовать им надо беспрекословно. По пятидесятому закону я опекорес, вольнодумец, безумный мудрец, обнаживший... Древние тайны. Знаете легенду О покровах Изиды? Кто хоть раз Заглянул под ее черное В сияющих звездах покрывало, Тот уже никогда не улыбался. Я был заочно придён верён к смерти судилищем синедриона но погибла Анна у Равву помолк лицей его не осталось ни следа апатии или душевного недуга напротив оно было полно нукратимой решимости человека, которому нечего терять. Знаете, я хочу, чтобы книга была издана. Это будет моя честь. Павел Владимирович. Будьте мужественны. Я звонил в купеном, где готовили к изданию вашу книгу. Но Вадим Андреевич замялся на секунду, но тут же набрался решимости. В типографии был пожар. Весь тираж погиб. У меня дома были кассеты с текстом. файлы в компьютере. Кассеты и файлы были изъяты при обыске и исчезли. Я уже пытался найти виновных, но пока безуспешно. Вадим говорил тихо, стараясь не смотреть в глаза узника, помня назидание тюремного психиатра. — Ха-ха-ха-ха, сгорела кульпина неопалимая! Ха-ха-ха, кульпина! Ха-ха-ха! Губы Муравьёва тряслись от зловещего смеха. Внезапно смех оборвался. Муравьёв заговорщицки подмигнул Вадиму Андреевичу. — А рукописи-то не горят. Верно? И есть ещё один экземпляр книги. Ранняя распечатка. Я отдаю его вам. Издайте под вымышленным именем. А я уже не догоп протяну. Поздним вечером Вадим Андреевич отправился на розоский рукописи. На привокзальной площади у ярких киосков взбужденно кипело людское месиво, словно в муравейник блеснули рынку кирица. Сквозь ледяные струи дождя волшебным фонариком светился цветочный киоск. Полярный мрак отступал перед этим сияющим тропическим островом среди смрада вокзала и арктической тьмы. Вадим заглянул сквозь жемчужную изморозь на стеклах. Среди пышных букетов ворочалось неуклюжее существо, до пояса обмотанное клетчатым платком. Это была бывшая нянька Муравьёва. У пожилой полуграмотной тётки и хранилась рукопись старомодной книги. Прочитав записку Павлуша, она долго изучала удостоверение Костобокова и насупленно кивала. На вот. Держи. С подозрением оглянувшись вокруг, женщина протянула ему свёрток Тубу. "Но если что, я тебя не знаю". На прощание к Стабуков купил угрозный конспираторши букет тюльпанов. Рукопись оплаченная ценой двух юных жизней и выкупленная у князя тьмы безысходным страданием и риском оказалась неожиданно увлекательной, как крепко сбитый детектив. Бывает так, что и преступление совершено И жертва есть. Но поиски преступника затягиваются, пока не появится какой-нибудь месье Юпен, обладающий железной логикой и нестандартным мышлением, читал Вадим. Именно такой сюжет описан Эдгаром По в рассказе Убийство на улице Морг. Ей-Жем Месье Дюпену даже не пришлось прибегать к помощи увеличительного стекла для обнаружения главной улики шерстинки ржаво-бурого цвета. Однако исток некоторых преступлений стуль глубоко занесён песком времён, что преступника отыскать не легче, чем придумай сам обдумчивый читатель. Но на нашем пути есть негазимые ориентиры. В книге бытие есть почти криминальная история о похищении Первородства. И в ней явно прослеживается вытланный рыжий шорсткий след. Итак, у патриарха Исаака родились два сына-близнеца: Исаак и Иака. трирунда обдарила их совершенно противоположными свойствами. Первый вышел красный весь, как кожа косматой. И нарекли ему имя Исав. Как проник рыжий ген в лоно Ревеки, остаётся загадкой. Прошли годы, Исав стал неукротимым и бесстрашным человеком полей. А близнец его Иаков вырос тихоней и любимцем матери. Но бесценята, как известно, заводится в тихом унте. В нашем случае это были вполне конкретные бесы. тщеславия, зависти, лжи и вероломства. Неотесанный Исаф был непомерно волосат. Это и позволило Иакову в сговоре с матерью обмануть слепнущего отца, подсунув под его руку шкуры двух только что забитых козлят. Запомни эту деталь, вдумчивый читатель. Так Иакову и Аков Иревике удалось выманить благословение патриарха и заполучить всё имущество кочевой семьи. Право первородства предусмотрительный братец приобрёл у Исава заранее за миску чечевичной похлёбки изгладавшийся простак не захотел вникать в суть лукавого предложения и думать об отдалённых последствиях это была невообразимо выгодная сделка но не первая в истории коммерческого гения избранного народа. Напомню, что дед Исава и Иакова Авра последовательно посылал свою сестру-жену Сару то в постель фараона, то встал. ами леху царю герарскому за что получал от благодетелей и ослов и лошаков и верблюдов множество рабов а также тысячи сиклей серебра о чём летописцам стоило бы стыдливо умолчать Обездоленный Исаав с горя дал полную волю своей неукротимой натуре. Он завел двух жен и стал родоначальником пастушеского племени Эдумеев. Жили потомки Исаава, вероятнее всего, рыжие и волосатые, как их прародитель, в горе их Сиири до Эл-Фарана, что при пустыне, как о том повествует Библия. Насельники Сира и станут героями нашего этнографического расследования. Да, история вещь забавная. По свидетельству еврейского учёного гибраиста Йоанаха ибн Аарона, Ещё в древние времена евреям пришлось долгое время соседствовать с диким народом сири, что в переводе означает волосатые. Вот сводное описание библейских волосатых, которое даёт нам Иоанах ибн Арун. Они имели длинные руки, Их тело покрывали рыжие волосы, более тёмные на голове. Ростом они достигали 135 см. Ноги имели короткие, но вполне прямые. Их локти, шея и ступни отличались необыкновенной для человека шириной. Область их обитания была ограничена Синайским полуостровом, а также югом египетского царства. Любопытно, что эпос всех народов земли упоминает злобных рыжих карликов. Исландские саги считают появление рыжего карлика знамением последней битвы человечества. Ргнарека. Рыжая карлица Албасты досаждала сынам степей, казахам и киргизам. По преданиям эта злобная фурия крадёт детей и выпивает молоко у кобыл. Досталась от рыжих и евреев. Во времена египетского племени А это без малого 200 лет волосатые похищали еврейских детей и женщин. При нападении на мужчин серимы использовали крупные камни. После схода из Египта евреи перешли к новой форме общения с волосатыми, методично уничтожая их. и запугивая. В последующих книгах Библии волосатые названы сдержанно обитателями Сиира. Это при том, что все другие народы и племена имели свои названия: маавитяне, амутяне, амареи и другие. Возможно, обитатели Сиира не являлись собственно людьми. Тогда тем же. Вот ещё одно любопытное свидетельство библейской истории. Обычай заклания и отпущения козлов был установлен после смерти двух сынов Аароновых. когда они, приступив с чуждым огнём пред лице Господня, умерли. Левит 16, дробь 1. В данном случае мы вправе предположить, что чуждый огонь – это рыжий чужак. Это же явствует из исследований ебраистов. как победительно доказывает Иоаннах Ибн Арун. Для анализа он использует текст на иврите. В описании обряда принесения в жертву двух козлов, один из которых подлежал закланию, а другой отпущению в пустыню, вкралась смысловая ошибка. Вместо слова серим волосатые. Было использовано два слова: сирей и зим. Волосатые козлы. Таким образом, становится понятным, каких козлов загоняли в безводную пустыню и приносили в жертву. Вопреки отпущения использовали обитателей Сира. Согласитесь, это полностью меняет смысл ритуала. Вместо отпущения козла, нагруженного грехами целого племени, устраивалась показательная казнь для устрашения жителей горного Сира. А казнь Должен был рассказать соплеменникам отпущенные на свободу рыжеволосы. Последствия всей сиеримы, то есть козлы, были истреблены. Но память о рыжих братьях, как ни крутись, а про отец-то один, не стерлась. но перешла в область сакральных ритуалов. Теперь мой вдумчивый читатель можешь смело пропустить страницы 2-3, если не выносишь кровавые сюжеты. Всё же решился? Ну что ж, тогда пришло время поведать тебе о тайных ритуалах секты Сабатеев. Их сакральная символика пережила тысячелетия. Жрицы этой ближневосточной секты практиковали следующее ритуальное действо. Во вторник, если Марс достигнет в точке своей кульминации приходят жрицы в храм Марса, одетые в красную одежду, обмазанные кровью. Они несут с собой красноголового человека, голова которого от сильной красноты блестит, и ставят его в наполненный маслами и медикаментами бассейн. где платье его и кожа быстро размягчаются. Он целый год остаётся погружённым в масло. Когда затем последует распадние, то берут голову этого освящённого тела. Они верят, что голова эта в течение 7 лет будет предсказывать им успехи и несчастья. Свидетельство это оставил нам средневековый писатель Шамсуддин Махамет Ибн Абу Фалеб Димишки. Название этой священной говорящей главы Серафим. Серафимы названы безобидными домашними башками изготавливались в Месопотамии. Примечательно, что именно туда скрылся от гнева красноголового Исава Крудки и Акав. Последствие слова Серафим было переозвучено как Серафим. Дословно пылающий. Изображается он, как известно, в виде огненно-красной головы, окружённой крыльями. Упоминание о встрече с говорящей головой мы находим и в русских летописях. Царь Иван Васильевич Грозный под страхом смерти изгнал из своих пределов странствующего Евгея, везущего на Русь подобную диковинку. Вадим Андреевич даже немного рассердился на беззащитную рукопись рыжий похожий на обезьяну щелкунчик один из серимов что имела в виду Мария Муравьёва может быть своей гибелью она предупреждала что не каждый двуногий человек И блуждающий в лабиринтах генетического кода рыжий зверь когда-нибудь покажет оскал пятикантропа? За ночь мороз высушил лужи. Стеклярусный ледок на гребнях сугробов лопался и осыпался вызванивая что-то весеннее. По тонкому, свеже выпавшему снежку играло румяное мартовское солнце. Тенькала синичка. Час этот, звонкий и пустой, как голова Вадима Андреевича после бессонной ночи, к чести его проведённый без никотина, радовал неведомыми ожиданиями. Даже в движениях появилась забытая резвость. Развитая за много лет оперативная работы чутьё подсказывало: сегодня должно произойти нечто неординарное. Дело экспедиции смертников вынырнуло из многолетних архивных отложений, как ископаемый акулий зуб из пресноводной тины и теперь лежал в его рабочем сейфе несколько вечеров он провёл в архиве МВД пользуясь неограниченным кредитом у главного архивариуса худенькой дамы с нескромной надеждой поглядывающей на могутные плечи Вадима Андреевича и его строевую выправку. Желтая, словно подпаленная по углам папка, хранила множество следов. Среди них была отметка и об отмененной за давностью лет сугубой секретности этого дела. В самом начале 1962 года Академия наук СССР организовала экспедицию. В документах она именовалась «Гиперборея-62». Экспедиции предстояло исследовать берега озера Орьма, бассейн и рек Неменьги и Лепши, дойти до озера Спасково. Потом экспедиция должна была продвинуться на север до Архангельска. В районе деревни Осковской её видели в последний раз. 22 мая отряд переправился через озеро Долгое. Исчезли 10 из 11 участников экспедиции смертников. Среди них были биологи, антропологи, палеоботаники, трое археологов и даже палеолингвист и астрофизик. Состав экспедиции уже немало удивил Вадима. Видимо, наука собиралась сделать решительный бросок на север. Из материалов дела я всплывала, что в живых остался лишь один из участников экспедиции художник Хорда ВП, отставший от экспедиции в районе озера Долгая из-за обострившейся болезни. В деле Арозовский это личность впоследствии не фигурировала. В маршрутных картах экспедиции значились озера Спасское и Долгое. Вадим напрягся, не веря в удачу. Туда же, судя по карте, направлялись Вавилов и Реченко. Вадим долго вычерчивал на карте почти... равносторонний треугольник, остриём вниз, соигнявший места трагедий. С первого взгляда дело показалось Вадиму явно неполным. Кто-то основательно перетряхнул документы. Некоторые страницы были ювелирно удалены. Папки аккуратно расшиты, а потом снова приведены в первоначальный вид. Вадим позвонил в архив, пытаясь выяснить, кто забирал дело в последний раз. Архивариус, обрадованная его звонком, уверяла, что дело десятилетиями лежало невостребованным. Но при переезде архива кое-что вполне могло быть утрачено. Да и дело этой категории подлежит уничтожению за давностью лет. Фиолетовая штемпельная печать, как на куске рыночной говядины, действительно утверждала приговор над делом пропавшей экспедиции. Остаток дня Вадим прокручивал по аттриссному бюро возможных свидетелей Лепшанского дела. Так окрестил он его для памяти. Родственники пропавших без вести, их коллеги, научные вдохновители экспедиции различной степени компетентности значились выбывшими по смерти. или просто отсутствовали в мире живых без уважительной причины. Напротив одной фамилии стояла странная пометка, напоминавшая заключённую в круг букву Т. Пометка казалась довольно свежей. Чернила ещё не успели выцвести и глянцевито отсвечивали. Хорда ВП. Художник экспедиции. Вадим долго запрашивал по адресным файлам эту несминаемую фамилию и наконец раздобыл адрес через вездесущего из хакова. Поиски хорды забросили Вадима Андреевича аж за 101-й километр. Под слеповатые оконца Краснозорьска тускло пялились в заснеженные поля. Двухэтажный барак на окраине, обвешанный балконами с линялым бельем и плетьми дикого винограда, истыканный мачтами индивидуальных антенн, походил на выброшенный на сушу фрегат весь в оборванных парусах и саргассовых водорослях покатый коридор был порядком выстужен изъеден крысами и полон недвижных призраков старых велосипедов бумазинных медведей сломанных удилищ и швейных машинок Вадим Андреевич, чертыхаясь, прокладывал путь по шербатым доскам сходням к унылой, дряхлой двери под тринадцатым номером. Видимо, расселять матросов с корабля мертвецов никто не собирался. Всем им в ближайшие несколько сезонов уже предстояло иное переселение. Туда, где бытовые удобства уже не будут иметь решающего значения. На дробный и настойчивый стук дверь медленно отворилась. На пороге сверкнули окуляры очков и добродушная лошадиная улыбка. Все это принадлежало даме весьма преклонных лет. сухонькой птичьей лапкой она цеплялась за палку с резиновым наконечником. Щедушное тельце было завёрнуто в байковый халат яростной узбекской расцветки. Здравствуйте, следователь Костобоков. Вадим поднёс удостоверение к самым стёклам очков. Мне нужен хорда ВП художник. Я Хорды Виктория Павловна. Баском проговорила женщина. И художник тоже я. Заходите. Замёрзли, наверное. Это действительно была мастерская художника. Пречудливое вдохновение художницы Хорды оставило следы кисти на потолке, занавесках, в валиках старенькой софы. Виктория Павловна, простите за позднее вторжение. Я знаю, вы участвовали в экспедиции на Неменьгу из Паскае в 1962 году если возможно расскажите мне о задачах экспедиции о людях лицо Виктории Павловны озабоченность и нос морщинками теперь она походила на грустного пони, глядящего на мир из-под густой нечесанной челки с застрявшими соломинками-сединками. Добрые глаза смотрели растерянно и виновата. Сорок лет никто не вспоминал, а теперь зачем-то понадобилось. Экспедиция должна была комплексно изучить северо-восток Архангельской области, где были обнаружены древние городища и необычные петроглифы. Все участники были молодыми, талантливыми, и каждый собирался подтвердить с свои собственные дерзкие гипотезы. уж сколько лет прошло, а многое забылось. Простец. Не тяжело об этом говорить. Виктория Павловна виновато замолчала. Грустно позвякивая чашечками, Она накрывала чай на низком журнальном столике, грустном шике семидесятых. Скоро на столе появился засохший пасхальный кулич, и Виктория Павловна принялась мужественно пилить его чем-то отдалённо напоминающим ножов. Вадим Андреевич благодушно вызвался ей помочь. И она уселась, как девочка на диванчике, сложив на коленях разбитые ревматизмом руки. Из-под стола послышался шорох. Что-то серое прошмыгнуло у ног и затихло под батареей. Рося «Росенька, выйди, дружок!» Под ржавыми переборами батареи энергично зашуршала. «Это моя подруга Прося. Ей не нравится, когда ее называют крысой. Она у меня почти ручная». Виктория Павловна увлечённо мучила сухарик пустыми розовыми дёснами, по минутно обмакивая его в чай. Может быть, она и вправду ничего не знала. А может быть, обиделась на долгое загвение. Вадим уже подгадывал время к последнему поезду. Как вдруг Виктория Павловна заговорила громким свистящим шёпотом. Об этом я молчу уже 10 лет. Нет. Почти 20. В конце 80-х я работала оформителем в театре Это уж потом меня выпихнули за стопервый. Слишком много писем писала. Все о той экспедиции. Так вот однажды летним вечером В сквере у Никитских ворот Я неожиданно встретила Якова Блуда. Он вышел из шикарной чёрной машины. Даже стёкла были чёрные. Виктория Павловна нагазчительно умолкла, наблюдая за лицом следователя. Но оно было непроницаемо. Он был в той самой экспедиции. который вы всё же заинтересовались. Так вот он за эти 20 лет ничуть не изменился. Прямо-таки вечный жит. Виктория Павловна понизила голос до босолитого шёпота. Я так испугалась, В первую минуту даже решила, что опозналась. Ведь все они погибли. Официально не кролок. Но вы понимаете. Он тоже узнал меня. Потому и исчез так быстро. Ёркнул обратно в машину, как крыса. «И дал газу!» Вадим силился припомнить что-либо относительно якого блуда. Но ничего примечательного об этом человеке в сохранившейся части дела не содержалось. Невзирая на риск заночевать в вымирающем поселке, Вадим попытался еще что-либо обрабатывать, разознать о персонаже внезапно вынырнувшим из пучины времён. Виктория Павловна, опишите мне его, пожалуйста. Но ну, как художник? Ну, ничего художественного в его внешности не было. Он был похож На популярного в те годы гипнотизёра. Такой, знаете, юркий, чёрненький. Глаза выразительные, но как будто не молодые. Смотрел из-под лобья, почти не смаргивая. Я бы даже нарисовала вам его портрет. Но сейчас не смогу, руки болят. В экспедиции он был чужаком. Наши молодые академики оказались шумным, веселым и остроумным народом. А этот держался особняком. Вот, пожалуй, один случай стоит вашего внимания. В середине мая наши археологи Корнилий и Степан уплыли за озеро. Вечером поднялся ветер, а на берегу и в воде торчат высокие валуны, почти скалы. Начальник экспедиции Ростовцев приказал поставить на берегу сигналщика с фонарём, чтобы ребята смогли в темноте войти в бухту. Они выделили по часу дежурить на берегу. Даже ясвый час отстояла ледяной ливень и ветер. Ну, надо спасать наших археологов. Я как должен вот стоять уже около полуночи. Как он фонарь повесил на рёбра, где байки сушили сети. А сам ушёл в избу греться. А рёбра-то и завалились от бури. Через час его пришёл менять наш антрополог Гуськов Иван. Амаль разбит, яко нет. Ну, в общем, ребята наши всё же вошли в бухту. А Гуськов утром сказал во все усы слышание: что люди, как биологически обо не равны и чтоб быть его воля он разделил бы человечество на людь и нелюдь. Нелюдь надо отстреливать. За неё и Бог не спросит. Вот как? А разве люди не братья? К сожалению, нет. Иван. Она произнесла это имя подевичьи нежно и мечтательно. Считал, что человеческие качества психики обусловлены не образованием или воспитанием, а от рождения заданы природой. ирне породой. Поэтому люди изначально не равны между собой. Это была его любимая теория. Себя он считал учеником профессора Поршнева. И давая неоднородность человечества. Как называлась диссертация Ивана даже сегодня об этом запрещено думать а тогда от внешней неразличимостью в человечестве скрываются несколько видов два из которых хищные и очень опасные это потомки каннибалов и паразитирующих человека гиен. Вадим Андреевич насторожился. Где-то он читал об этом совсем недавно. Несгораемая рукопись Муравьёва. Точно. И если вам это хоть немного интересно, я с радостью изложу вам суть этой теории. Когда-то в наивной юности я увлекалась антропологией, ходила на лекции в политехнический музей и даже пыталась построить что-то вроде жизненной философии. Итак, в современном человечестве ясно выделяются четыре типа существ. Начнём снизу шкалы. Об этом мало кто догадывается, но среди нас существуют и даже неплохо устроились патрум хищных зверей. Это супер-анималы или сверхживотные. Известно, что ни один вид высших животных не стремится себе подобных. Суперанималы первые пошли на братоубийство и начали пожирать кровных сородичей. Это жестокие и беспринципные хищники. О том, как первоубийц не так много, но они заметны издалека. Это или крупные преступники, или жестокосердые тираны, наводящие ужас на современника. За историческими примерами далеко ходить не надо. Это нейрон, Гитлер, полпот. Рядом с ними на низшей ступени устроились агрессивные приспосабленцы, имитаторы. Они столь же жестоки, но у них нет смелости. И силы суперанималов — это прихлебатели, как шакал-табаки у тигра-шерхана. Они создают суперанималам гипнотическую ауру. Таков был доктор Геббельс. В современном обществе эта группа представлена продажными политиками и журналистами. Есть и народы суггестивной направленности. Им не нужно убивать жертву, чтобы завладеть, скажем, её кошельком. Достаточно заморочить. Но самый большой отряд в современном человечестве Это диффузники. В целом диффузник добрый, малый. Он хранитель обычаев и моральных устоев. Именно он способен к созидательному труду на благо всех. Но он не стойк в добре. Его легко может напугать суперанимал. или одурачить гипнотизёр суггестор диффузник не слишком много знает не обладает особыми талантами он консервативен и податлив на приманки одновременно одураченные диффузники увлекаемые хищниками ды вижу ещё сила всех революций именно диффузник массово ринулся в одавку финансовых пирамид построенных деневой гипнотизёрами он потребитель всех видов рекламы и на него рассчитанася телевизионная адуриловка И наконец, венец человеческой эволюции логороднейший неоантроп, человек будущего. Этот человеческий тип духовен, интеллектуален. Он способен на жертвенность. Ему понятны самые высокие порывы. Верность и честь – суть его натуры. В Древней Индии неоантропам соответствовала каста Брахмана. Неоантропов немного. В жизни их не так-то легко заметить. Неоантропы свершают свой жизненный подвиг Вдали от вспышек телекамер и суеты. Но именно они становятся подлинными героями человечества. Если бы у власти стояли мудрые и неподкупные неоантропы, а выделить их из человечества способен обычный тест — мы бы уже жили при золотом веке человеческой эволюции я надеюсь бы уже поняли, что два ниш их типа собственно людьми не являются хотя внешне от людей они почти неотличимы супернималы имеют упрощённое строение мозга У них нет главного человеческого качества – совести. А центр совести, как известно, расположен в лобных долях мозга. Вот так, молодой человек. Мы с вами убедились, что в человеческом сообществе по-прежнему правит балл, и её величество генетика. И люди вовсе не однородные особи. Поэтому предоставление всем равных прав и свобод, как того захлёбываясь луной требуют демократы, это гибельный путь. Народная нива зарастёт сорняками. Свободой прежде всего воспользуются суперанималы и их свора. Они быстро превратят свободу в разгул низменных инстинктов, как это сейчас и происходит. А диффузник как именовался быдлом, так и будет называться впредь при всех режимах. кроме истинно народна. Здорово, Виктория Павловна. Вам бы с броневика агитировать. Ну а как же Яков? Ведь ради него мы с вами и взялись раскладывать человечество по полочкам. Ах, да, простите. Ну так вот, И два якоф услыхал про нелюдь. Так побелел весь, как мел. Но голос остался тихий, вежливый. А как вы собираетесь отличать людей от небы человеков? Может быть, делить будем по группе крови? или по черепу. Так это уже было. А что Иван ему ответил? Что отвечать надо по совести. Есть совесть человек. Нет. Животное на двух ногах, хищное, опасное, коварное. очень они потом не ладились с Ярговым. Ну вот, пожалуй, и всё. Виктория Павловна очень прошу вас нарисуйте портрет этого блюда. Я обязательно ещё раз приеду. Виктория Павловна лишь печально улыбнулась. уже на пороге провожая вадима виктория павловна тихо попросила господин следователь не купите ли у меня хоть что-нибудь до пенсии неделя осталась Вадим выбрал маленький пейзаж с церковью, затерянный в голубых эмалевых снегах. Сунул деньги во вздрогнувшую ладошку и попрощался. Через неделю он снова стоял перед ветхой дверью. На настойчивый стук выглянула перепуганная соседка и объяснила, что Вику забрали в областную дурку кричала громко что её убить хотят подожгла комнату да она и раньше душою хворала рассеянно блуждая мыслью по бескрайнему полю своего частного расследования вадим андреевич упустил из виду огозрительные совпадения деталей. На косике комнаты Реченко в одечалом общежитии и в папке пропавшие экспедиции стояла одна и та же пометка буква Т. Единственным правильным решением было навестить лева дрозда в его гнезде. Коробка общежития зяла тьмой. Выбитые окна щерились стеклянными саблями. Входная дверь болталась на петлях. Сквозняк гнал навстречу обрывки бумаг и пластиковый мусор. С потолка свисали оборванные провода, и Костабуков пожалел, что не взял фонарик. В коридоре было светло от лунного света, и он легко нашел дверь с рубленной пометкой. Дернул за ручку. Дверь поддалась с унылым скрипом. Под ногой захрустела. Пол был усеян шприцами и осколками стекол. В углу темнело что-то вроде шалаша из груды одеял. Есть здесь кто? Костабоков раскидал курган из одеял и тряпок. В вонючей, смёршившейся берлоге лежал дроск. В лунном луче белела мертвенная маска с приоткрытым ртом. Поблескивали крупные синеватые зубы. Вадим загнул в могильные провалы глазниц. Закрытые веки дрожали, словно под ними бегали и суетились маленькие зверьки. Пульс почти не прощупывался. Вены на запястье провалились. Вадим похлопал полутруп по щекам. Друст очнулся. зацепился скрюченными пальцами в следователя. Вадим приподнял его и привалил к стене. Было слышно, как клацают зубы, отплясывая с лязгом, как кастаньеты. Во что сегодня играем? В зимовку? Дрозд пошевелил рукой. разминая затёкшие мышцы. Достал из кармана маленький пакетик, высыпал в ладонь и втянул ноздрями порошок. Тише. Он уже здесь. Родётся. Луна ведёт его. Вытаращив глаза, пробормотал он: "За тобой следят. угрожают? Да. Меня сломают, как голима, как глиняную куклу, которой больше нет нужды. Он меня выкрутил, как тюбик, и вышвырнул на помойку. Для жрецов, для избранных я грязь. Кто он? зверь. И я не принёс ему главного трофея. Ты убил Реченко? Да. Убил. Застрелил из винтовки с оптическим прицелом. И второго тоже. Только хрен ты что теперь докажешь? ничего ты не узнаешь, выдел следящий. Давай, дуй за участковым, а я посмеюсь. Хака как они выламывались эти постабрюхи, рассуждали о пустоте под названием вечность. А я в это время отмерял последние секунды их жизни. Нет. Не я. Сама судьба. А моя ладонь, мои пальцы и её разящее копье. По водруки. Вы ползёте на бойню. как обреченное животное, способное только на отчаянные бестолковые броски. Вы не готовы к умному, расчетливому сопротивлению к священной тысячелетней войне. Воль! Всемирные мессианцы! Ни хрена. Вас держат на мушке. Давят за горло. Пасуты стригут и пускают под нож. А вы всё ещё бахвалитесь с перепоя. Вы умерете молча, как деревья. Вы недостойны жить в жестоком и прекрасном мире воли и силы твой мир звериная клетка поэтому тебе не нашлось места на земле нет звериная слишком велика для тебя ты говорящий дрост чёрный Индиск из квадрац Майна. Ты попугай. Попка, дурак. Пустышка, пересмешник. Повторяешь всё, что услышал, но сам не способен придумать ничего. Ничего. Ненавижу. Я ненавижу тебя, и ты умрёшь. Я натравлю на тебя тирёна. И два ты рыпнешься, проснётся зверь, и мне всё равно, как вы будете грызть друг другу глотки. Слушай, И запоминай. Мастер Террион закрыл школу. Теперь он плодит тупых клонов на лесной базе. Это где-то на севере. Гувер начальник лагерей. У него неограниченный доступ к мясу. Всё. Остальное узнаешь сам. Антосики начитался. За что убил? Говори. Они слишком близко подошли к мёртвой зоне. Больше я ничего не знаю. Что ты сделал с трупами? Отопил. Их уже съели рыбы. Буква на двери. Знак зверя. Печать Тириона. У него есть ещё одно имя. Кролик. Ну давай. Выписывай ордер. Вызывай фтозак. Чего ты ждёшь? Нет мразь. Ты опоздал. Я больше не мент. Ты останешься здесь пить микстуру от кашля. Если хочешь, то пой в отделение сам. И мне больше не нужен. Разогревшись от быстрого бега, Вадим Вихрем ворвался в старый особнячок на Поварской. Он неумолимо опаздывал к началу Ликиного выступления. Её высокий, чистый голос он заслышал ещё на лестнице и заспешил, заранее радуясь и волнуясь. Тайна России В ее истоке, в солнечном искусстве, в безудержной языческой радости древних форм и красок. В геометрии северных вышивок, кованых украшений, в улыбках любовь на стенах Дмитриевского собора во Владимире. Княтар храма покрывана нерли. Русь погрузилась в глубь самой себя, охраняя заповедный корень. Он, видимо, сильно опоздал. Свободных мест уже не было. Пёстрая шорстная публика в центре зала возилась и шумела, как стая шершней. преодолевая смешки и шёпот, Лика говорила: Народная сказка наследие язычества, древнейший пласт национальной памяти, сопряжённый с таинственными символами рода. Поэтому сказка ещё и зеркало этнической психологии. Часто нелестная, но всегда правдивая. Она стояла на небольшой сцене, прямая, тонкая, словно зажжённая свеча. О эти русские строгие, светлые девочки. Сёстры милосердия. Изои Космодемьянские храбрые, гордые, упрямые, звёздочки не дотроги, не заморав одежд проходящие среди прокажённого мира, недоступные мерзости, но беззащитно распахнутые знабящим злым ветрам. и бесстыдной мальبيه. Сердце ударило горячо и больно. Вадим напряжённо вслушался. Большинство русских сказок загадочные шифровки, а иногда и грозные пророчества. Стоя в дверях, Вадим старался поймать взгляд Глетерии. Увидев его, она чуть улыбнулась, и голос её зазвенел, набирая силы. Зачинается рассказ от Ивановых проказ. Вспомним детство, дыхание близкого чуда. трепет древних струн под невидимой рукою разлитый по жилам холодок тайны и волжбы конь с золотой узды срывался прямо к солнцу поднимался уже лина всегда распалась золотая цепь русских традиций «Изгинул в дебрях дивный конь». О существовании древнейшей русской традиции «Золотая цепь» упоминал в своих работах историк и этнограф Юрий Миролюбов. Он же предполагал существование «Золотая цепь» Высоко развитой русской письменности, тщательно оберегаемой жреческой кастой. Какая же грамота могла существовать на Руси, кроме черт и резов, кроме северных рун? Об этом чуть позже. А пока вернемся к нашему коньку. Нанка Горбунка можно смело назвать конской сказкой. Конь всегдашний спутник Арица. Конь вырвался из колы времён бессмертных богов и прибежал к человеку. Говорили наши предки. Потому-то конь так близок к созидающим силам вселенной словно это прекрасное творение и да ныне находится под их покровительством слово конь несомненно восходит к раннему полярному наиболее чистому пласту языковых форм Рунический знак «кен» обозначает идею огня и движения. Поэтому «конь-огонь» – абсолютно магическое сочетание слов. Первое волшебное явление сказки Белоснежная золотистая кобылица явившаяся как свет из тьмы. Белый конь это глубинное родовое воспоминание о белом коне Святовита. Лишь ночью жрицы дословно жизнь рекущие выпускали его погулять во чисто поле. Подобная практика существовала до середины 4 века нашей эры на острове Руяне, Буяне. Остров Рюген в Балтийском море сегодня принадлежит Германии. Лошадь белая в поле темном Николая Рубцова Ночью на белых конях Павла Вежиного, Белые кони на Егорея Летнего в наших селах, Да ныне грезит славянская душа этим неугасимым символом. Белая лошадь — воинский знак касты кшатриев, героев и владык. глядимся пристальнее в Иванушку. Кто он? Персонификация народа, бестол данный дурак, лентяй. А счастье само плывёт ему в руки. Но в любой сказке есть ключи тайного смысла. Любимое занятие Иванушки орать песни на печи. Печь изконный символ дома. Это жизненный огонь, горящий на поди родовой памяти. Из всех братьев именно Иван ближе всех к священному огню памяти рода. Сабурова, расскажи о грамоте! крикнул с места Приветствую, юноши. Древнейшая русская письменная традиция Золотая цепь. Это грамота-прородитель всех ныне существующих письмин. Многим она известна как всесветная грамота. Мы же будем именовать её Золотая цепь. Именно этот образ избрал Пушкин, рисуя золотую спираль на древе познания. Златая цепь включает в себя 147 знаков звений. Её волшебные буквы это многозначные символы кирпичики мироздания. Вероятно, именно с этой грамотой Встретился Кирилл, путешествуя по южным рубежам Руси. И именно ее он назвал русскими письменами. Отныне до да целомудренно писать начну. По легенде воскликнул просветитель, едва познакомившись с ее чудесными возможностями. Следы золотой цепи мы можем найти во всех алфавитах земли, кириллице и подцерковнославянскими титулами. К примеру, в нашей древней грамоте есть горящая буква. Кириллицы эта буква названа добро. Она похожа на язычок пламени, горящий на широком основании в подзе. Её изконное значение огонь жизни на подзе родовой памяти. Под памяти наше подсознание. Оно хранит память о временах, когда мы были едины со всем растительным и животным миром планеты. Это алтарь нашей человечности божественный канал сострадания всему живому из трёх братьев именно Иван ближе всех к жизненному огню к памяти рода к первозданной чистоте природы поэтому с такой добротой относятся к нему космические сущности С ним разговаривает солнце, ему служат волшебные животные и покоряется царь девица. Почему же все русские сказки бают нам лишь о приключениях третьего сына, скупо упоминая о двух предыдущих сыновьях достачливого отца? не потому, ни что мы русские ведём свою родословную от третьего сына Ноя, от Светлыкова Яфита. Заглянув под родословные библейских праотцев, мы найдём титана Яфита, благородного и смелого полубога. У Яфита был сын Иоханан, сын грома, молния. Так это имя звучит на языке Библии. По-русски же просто Иван. Иван имя воинское. Это ясно отражено во всех древнейших языках планеты, включая китайский. Яфит или Ипат в русском озвучивании – имя провиденциальное. Ипатьевский монастырь, где венчался на царство Михаил Романов, и Ипатьевский дом – последняя точка в жизни белого царя – совпадение далеко не случайное. Вадиму было необыкновенно хорошо. В словах Гликерии он понимал не всё, но в том, что ложилось на душу, звучало, дышало и пело Русь, его возвращённая родина. Мир виделся ему раскрашенным под палихом. Чёрный бархат космоса, и на нём ярким заревом скачут кони-птицы. Лика валом румянцы, с очами, сияющими грозно и ласково. Её тонкая развитая прядь на чуть впалом виске колышется от неслышного ветра. Сейчас, кажется, вся она взлетит. Лика тоже русь сказочная, вековечная, но всегда юная, живая. Как давно не хватало ему воздуха родины, этих странных, терпких Смутно-памятных слов. Растодушно исполнив злокозненное поручение братьев, Иван становится обладателем еще одного сокровища. Жара птицевы пера. обранённого светозарным существом из райских обителей. Последний раз чудесную птицу видели на Руси в 1108 году, о чём свидетельствует Никонновская летопись. И висев в Киеве на церкви Святого Архангела Михаила золотаверхого птица неизнаема и величьем бесовно исияши всякими цветы и песней пояши беспрестанно и много сладостей и мущей изнашася от нея и сидела в церкви той шесть дней и отлетей и никто же нигде же могущий видеть, и как тому, как глубоки оказываются порой корни народных фантазий, как бережно хранит народная Русь заветные образы тысячелетий. Сказочная птица, задетившая на наши снежные просторы поздний но прямой потомк индийской птицы гаруды жаруды и авестийской сиены сияны обитающий на харе березайте да словно горе берегини в древнем арийском эпосе махабхарата говорится о серебряной горе с золотой вершины священный миру оси мира вокруг которой совершают свой годовой коловорот светило арийского космоса По словам древних авторов вся гора сияла стаями дивных птиц Иршов красноречив не менее Солнце летними лучами красит всю её зарями в сгибах золотом бежит на верхах свечой горит есть смелая гипотеза утверждающая что если на полюсе действительно возвышалась гора как это описывается в древних текстах То магнитное поле земли непрерывно зажигало её заревым северным сиянием. На русском севере есть своя миру. Это Маура. Высокая лесистая сопка на берегу Шексны вблизи Белоозера. Название её Восходящее солнце говорит о том, что эта гора в древности являлась природным святилищем и астрономическим объектом ариев. По ходу сказки Иванушке становится доступной и силы природы, чудесной иконой, и небесная тайна жар птица. и женственное воплощение разума и гармонии космоса царь Девица на лукоморный брег приплывает она из верхних обителей два раза она лишь сходится к яна и приводит долгий день на землю к нам говорит всезнающий конь Солнечное дева. Жена, облечённая в солнце. Несомненно, олицетворяет собой летний солнцеворот. Наши предки обозначали движение солнца могучий, пожигающий зло, правосторонний свастикой. Свастика священный Легендарный знак арийцев. Символ полюса и полярной прародины. Свастика одна из букв золотой цепи. Лика не успела договорить. Напряжённой тишине зала возникло беспорядочное движение. Неопрятный старик Зобрюзгливо, оттопыренной фиолетовой губой и шишковатым черепом сидел в центре зала и, казалось, спал с начала лекции. Теперь он сердито брызгая слюной, наступая на ноги и рассталкивая сидящих, торопился к выходу. Отплёвываясь, он бормотал: Вот только этого не надо. Я вас умоляю. В зале вновь зашумели, раздался свист. Лика чуть выше откинула голову и продолжила. Необычное и космическое родство царь и девицы. Она дочь Виш месяцу родная да и солнышко ей брат здесь на первый взгляд было бы уместнее называть её дочь луны а к женской рождающей и потаси но автор вполне сознательно избегает упоминания о луне солнце мёртвого мира и алунном календаре, добавляя: да и солнышко ей брат. Описание небесного терема в сказке содержит в себе глубочайшие знания об устройстве вселенной. Терем солнца покоится на витых спирали видных столбах. И столбы все золотые, хитро в змейке завиты. Теперь им солнце, терем ра. Это терра, наша земля. Буква золотой цепи земля выглядит как вполне привычная нам з. Но на самом деле Она виток бесконечной спирали, по которой бежит, спешит наша planetka по своей околосолнечной орбите. Золотые змейки вокруг столбов создают следующий уровень меру. Именно так представляет сегодня наука спираль ДНК. из строения Млечного пути. Грамота наших предков построена на принципах жизнеустройства всей вселенной. Её буквы не плоскостные изображения. Большинство из них это фрагменты многомерных спиралей. Грамата могла служить землянам для познания законов материи и для общения с разумными существами космоса и для сохранения информации. Примечательно, что в разговоре с светилом Иванушка называет космические коды своего же гнездища. Я с земли пришёл землянской, из страны ведь христианской. Терем мироздание увенчан крестом. А на терем из звёзд православный русский крест. Крест древнейший символ человеческой цивилизации Степи скифии пылают верой. По преданию, воскликнул Андрей Первозванный, шедший на Русь с проповедью христианства. Причиной послужила обилия крестовой символики у народов северного Причерноморья. Крест одна из букв золотой цепи. Она означает энергетический остров человека. Силовые линии креста уходят в бесконечность космоса. Крест наше исконное знание о человеческой природе. Так крестьяне русского севера А именно русский север, исторический хранитель знаний ушедших эпох, приносили к обетному кресту свои нехитрые дары для исцеления от болезней. Причём, если болела голова, то головной платок или ленту вешали на верхнюю перекладину креста и так далее. Християне интуитивно понимали крест как космическую модель человеческого тела. Крест на тереме не случайно назван русским и православным. Понятие православия существовало на Руси издревле, задолго до принятия христианства. Недаром греческая ортодокс вовсе не является синонимом православия. Православное бытие на земле наши предки понимали как единение небесного Божьего начала с земным, с правным и честным житием благим. сохраняющим черту богову. После смерти душа человеческая, оставив по себе добрую славу, уходила в верхние сферы, где пребывала в вечной праве с Богом. Существовало и графическое обозначение этих понятий. Буквы нашей древней грамоты писались по трём параллельным линиям, означающим, как принято сейчас говорить, параллельные миры: Навь, Правь, Тьвердь. В народном понимании православное житие полностью сообразуется с со исследованием Божьему велению. Презрев волю Творца, всё живое подвергает себя в круг безисходных страданий. Сказка Иршу выявляет этому наглядный пример. Мучения кита, рыбы протекают от того, что без Божьего веления Проглотил он с реть Мари три десятка кораблей. Страждущий Левиафан несомненно один из столпов удерживающих мир от представления. И рыба всем рыбам мати, говорили наши предки. Образ кита Как глобальное знамение апокалипсиса неоднократно возникал на памяти человечества. Ветхозаветный Иона из чрева кита призвал к покаянию жителей Ниневии. Русские летописи отмечали, что в 1592 году в Северном море Появилась такая кит-рыба, что чуть было Соловецкого острова со святой обителью не перевернуло. И верно, времена были смутные. В любом случае логическая цепь, грех, страдание, искупление, прощение — непостижимым образом замыкается на явлении кита-рыбы. Поэтому мы вправе сопоставить поруганного издыхающего кита с биосферой Земли, изнывающей от хозяйственной деятельности человека. Страдание земного организма не раскаянный грех нашей цивилизации но покаяться буквально пахать себя мало необходимо соразмерная отработка засаждённое зло выравнивание духовных деформаций заживление физических ран земли Предпоследнее испытание Иванушки — поиск утерянной драгоценности, кольца перстенька. «Коло» — тоже буква в золотой цепи. «Коло» — «кол» — «спираль в спирали». Уже одно это слово свидетельствует о широчайшем распространении золотой цепи несколько тысячелетий назад во время становления глексического строя русского языка действительно колокол даёт объёмный многомерный звук уникального диапазона колокольный звон способен остановить эпидемию и даже обратить в бегство вражескую армию. Колу – народное название полярной звезды. Около этой почти неподвижной сияющей оси ходят созвездия северного неба. Колу – имя Киев. древнее русское божество это русский хронос хорс или срок если читать в другую сторону его символ колесо кончается чудесная искромётная сказка свадьбой Ивамушки и царь Евицы Зайдёт ли Россия, солнечная дева, к своему сияющему венцу, зависит от нас, носителей древней и великой культуры, от восстановления необозримо могучей золотой цепи единой традиции. зал разворошён на шум. Стоя аплодировала высокая седая женщина. Несколько репортёров, возбуждённо жестикулируя, уже пробирались к усталому, но решительному лектору. Социальный человечек с микрофоном шаманил вокруг Лики, бесцеремонно тыкал в неё кинокамерой. Пару слов для нашей ассоциации Культура без границ. Телеведущий Семён Жаворенко. Прошу пояснить, о каком ористве здесь шла речь? Кого вы намереваетесь назначить арийцами? Или, как туземцы в шалаше, извлекаете себе звездных предков из ниоткуда? Почему же из ниоткуда? Вопрос об арийстве истинном и мнимом — тема отдельной лекции. Но достаточно вспомнить хотя бы о Сунгирском захоронении под Владимиром. Сорок тысяч лет назад на этой земле жили арийские племена. Стройные, рослые, красивые и очень талантливые люди. В захоронении найдены тончайший бисер, изящные украшения, уникальные изделия из бивня мамонта, Именно здесь, на границе ледников, тысячелетиями оттачивались в волях жизни, интеллект и созидательные стремления светловолосых и голубоглазых северных людей. И как всегда, когда дело касается арийского наследия, вступают в силу Неумолимые законы. Сунгирское захоронение уже несколько десятков лет законсервировано, и никаких научных отчётов о нём нет. На месте раскопок раскинулись частные дачные владения. Скажите, а какой алфавит считается самым древним? Лику окружили студенты сопредельных кафедр. На сегодняшний день древнейшим считается финикийский алфавит, но он произошёл от древнеегипетского. Письменность придумали жрецы. Письменность нельзя придумать. Египтяне унаследовали свой и иераглифический строй от ещё более древнего народа от атлантов, возможно. В происхождении письменности кроется тайна возникновения всей нашей цивилизации. Все алфавиты земли поразительно сходны. Порядок букв в них и их числовое значение иногда совпадают настолько, что просто диву даёшься. Значит, народы заимствовали друг у друга письменный строй? Возможно. Но сколь совершенен должен быть самый первый алфавит, чтобы его хватило на тысячелетия? И вот тут нас поджидает настоящее открытие. Самый первый алфавит был русским. Судите сами. Древнейшие египетские иероглифы свободно читаются через русские слова. А рисунок орла орла Б квадрат поля Р – рот, У – завиток уха или улитка, В – верёвка, верфь, К – чаша, кап. Но ведь кап – это по-английски. На Руси чаши вырезали из берёзовых наростов. Эти наросты до сих пор зовут капами. Язык такого уровня, как русский, просто обязан иметь многотысячелетнюю письменность. И все эти праздники тысячелетия славянской культуры злая насмешка. Предвидя скандал, Вадим решительно увёл Лику из-за аудитории, не обращая внимания на недовольство оставшихся без добычи учёных мужей и их идидных журналистов, сомкнувших ряды и единым фронтом двинувшихся на леку. Арава с микрофонами попыталась преследовать их. Но Вадим, стёрнув с вешалки ликин полушубок, помог ей одеться и невежливым жестом простился с прессой. В сквере перед институтом они немного отдышались. Ух. Крепко. Как стакан спирту хватил. Простите за сравнение. Ника, это было великолепно. Кстати, я был уверен, что арийцев выдумали фашисты, чтобы выказать своё расовое превосходство. Нет, это не так. Термин арийцы был введён в научную литературу лет 200 назад. Примечательно, что термин этот языковой, Лингвистический. Первоначально он обозначал высокоразвитый народ-прародитель белой расы. Ария по-санскритски благородный. Язык индо-ариев – основа всех европейских языков. А также хинди и зент. Эх, опять чуть не забыл, сказал Вадим, достав из запазу хьюльпаны. А это самым отважным лекторам от самых благодарных слушателей. Спасибо. Какие красивые Гликерия спрятала дляцов цветы. А знаете, та Дем Андреевич Алексей вчера уехал. Не скрывая облегчения, она рассказала Вадиму о брате. Алексей уехал на Алтай. Дальние родственники давно зазывали искалеченного войной парня. Они держали пасеку. И Алексей собирался всерьёз заняться пчеловодством. Она раскрыла ладонь. В тёплой глубине её перекатывалась светлая блестящая пуля. Алёша отнял её, передав естем. Ого! Серебряная пригодится для какого-нибудь оборотне-урдалака. Вадим подбросил на ладони крохотный, но увесистый кусочек металла. Вспомнилось и сломанное лицо Алексея. Всё же русский человек и в пороки не доступен укору и высок. Вадим Андреевич шёл рядом с Ликой, улыбаясь своим мыслям. Он думал о лете, о севере. Там он постоянно будет рядом с ней. Неважно, следователем, попульчиком, охранником, проводником, как бырсу у зала, ради этого стоило ждать лето погоняя нагайкой дни и ночи оставшиеся до отъезда но далеко кулику до петрова дня в каком-том тёмном подъезде она остановилась для прощания в последнюю прощальную секунду он всё же не сладил с собою пошёл на приступ. Резко рывком притянул её к себе и задохнулся ароматом расцветающей женственности. Её глаза, особенно яркие в сумерках, взглянули на него без гнева, но с пронзительной печалью. Он беспомощно развёл руками, бормоча: «Прости, Лика!» В мрачной тишине подъезда замер перестук ее каблучков и лязгнул засов. Поздним вечером, едва распахнув дверь квартиры, Вадим ощутил чье-то тайное присутствие. Кто-то замер навстречу его шагам затаив дыхание он достал из-под мышки свой табельный ПМ выданный для постоянного ношения щёлкнул предохранителем и распластался спиной у дверного проёма эй кто тут есть выходи через 15 секунд стреляю подтверждение своих слов он передёрнул затвор резкий звук баево во железо успокоил и взбодрил его